Глава тридцать седьмая Посол Варг бежал по тоннелям подземелий, а Тави следовал за ним. Первые сто шагов Тави переполнял страх. Без серьёзного оружия, удобной позиции, без каких-то преимуществ Тави не мог оказать Варгу никакого сопротивления. Бежать за ним с намерением вступить в схватку было самоубийством. Однако Варг продолжал нести Китай. Как мог Тави поступить иначе? Но тут ему в голову пришла новая мысль. Даже с пленницы на руках Варг мог легко отрываться от Тави. Боевые отряды Канимов часто опережали легионеров даже в тех случаях, когда алерранцы пользовались хорошими дорогами и рассчитывали на выносливость своих войск. И всё же, хотя Варг бежал очень быстро, Тави ни разу не потерял его из виду. И когда юноша замедлил свой бег, расстояние между ними не увеличилось. У Тави возникли кое-какие подозрения, и он стал осмысливать все известные ему факты. Он начал на бегу оставлять ножом метки на каменных стенах на каждом перекрёстке, чтобы потом найти обратный путь. Он хорошо знал тоннели рядом с Цитаделью, Но очень скоро Варк спустился в галерею, где Тави прежде не бывал, и всё сильнее углублялся в те места, которые были Тави совсем незнакомы. Чем ниже они спускались, тем больше влаги появлялось на каменных стенах. Тави свернул за очередной угол, туннель вывел его в длинное помещение, он остановился, держа лампу в руке, и тут же её вырвали у него и моментально погасили свечу. Тави прижался спиной к ближайшей стене, вцепился в рукоять ножа, стараясь успокоить дыхание, мешавшее слушать... Он уловил звуки капающей воды, стекавшей под землю, минуя городские цистерны. После полной темноты он стал различать тусклое красное сияние, похожее на свечение ламп в покоях Варга. Когда его глаза окончательно привыкли к темноте, Тавио видел огромную фигуру посла Варга, присевшего в дюжине футов от него. Одной рукой он прижимал китай к груди, а чёрные когти другой замерли возле его горла. Девушка выглядела скорее разгневанной, чем напуганной. Её лицо выражало гордость и самообладание. Однако она не пыталась ворваться из лап могучего Канима. Варг посмотрел на Тави, глаза Канима скрывали тени и густой мех, чёрные губы Варга приподнялись, обнажив клыки. «Я здесь!» – спокойно сказал Тави. «Что ты хотел мне показать?» Язык Варга вывалился наружу, скрыв клыки. Казалось, он довольно ухмыляется. «Почему ты так подумал, щенок?» «Ты не стал бы так всё усложнять, если бы просто хотел меня убить. Я бы давно уже был мёртв, и тебе не пришлось бы так долго бегать». Вот почему я сделал вывод, что ты хочешь мне что-то показать. Именно по этой причине ты и схватил Китай. А если ты прав, прорычал Варк, ты напрасно потратил время. Тебе было незачем так поступать, чтобы заставить меня прийти сюда. В самом деле? Спросил Варк. Сам подумай, щенок. Неужели ты бы последовал за мной так глубоко в эти тоннели, если бы я просто тебя попросил? Он вновь показал свои белые зубы. «И бы ушёл так далеко от своих собратьев, если бы у тебя был выбор?» «Серьёзный довод. Не стал возражать Тави. Но теперь я здесь. Отпусти её!» Из груди Варга вырвалось низкое рычание. «Отпусти её, посол!» — повторил Тави, стараясь, чтобы его голос звучал спокойно. «Пожалуйста!» Варг подождал ещё несколько мгновений, кивнул, небрежно поставил Китай на землю и слегка подтолкнул к Тави. Она тут же оказалась рядом с ним. «Ты в порядке?» Спросил Тави. Она вытащила свой нож у него из-за пояса и повернулась к Варгу яростно глядя на него. «Подожди», — попросил её Тави, положив руку ей на плечо. «Подожди ещё немного». Варг глухо рассмеялся. «У тебя свирепая самка». Тави заморгала и сказал. «Она не моя самка». Одновременно Китая сказала. «Он не мой самец». Тави посмотрел на Китая, и его щеки начали краснеть, а Китай ответила ему ядовитым взглядом. Варк вновь рассмеялся. «Вас обоих много силы. Я могу это только уважать». Тавин нахмурился. «Я полагаю, ты разбил мою лампу». Варк утвердительно фыркнул. «Зачем?» «Свет», — ответил Варк. «Слишком яркий. Они его увидят». «Кто увидит?» — поинтересовался Тави. «Сейчас мы все уберём свои клыки», — сказал Варк, сверкая клыками. «Перемирие». «И тогда я тебе покажу!» Тави кивнул без колебаний. Он убрал свой нож в ножны и сказал. «Китай, пожалуйста, убери на время нож!» Китай с сомнением посмотрела на Тави, после чего спрятала нож в ножны. Варк слегка расслабился, его губы скрыли к лыке. «Сюда!» — сказал он. Варк наклонился, чтобы поднять лампу канимов, маленькую стеклянную бутылочку, полную слабого жидкого пламени. Казалось, ещё немного, и пламя погаснет. Только сейчас Тайвер взглядел, что Варк надел доспехи, которые он видел на манекене в чёрном коридоре, и на поясе у него висит огромный меч. Варк поставил бутылочку на пол рядом с небольшой брешью в стене и пролечал. «Дальше мы свет не понесём. Будем ползти. Держитесь левой стены, смотрите вниз и вправо». Затем он опустился на четвереньки, и его длинное гибкое тело исчезло в бреше. Тови и Китай переглянулись. «Что это за существа?» – спросила Китай. К ним, ответил Тави. Они живут через море к западу от Алеры. Друг или враг? Их народ наш враг. Китаи покачала головой. И этот враг живет в самом сердце вашей крепости. Неужели глупость ваших людей безгранична? Возможно, его народ враждебно относится к нам, прошептал Тави. Но относительно Варгу у меня возникли сомнения. Подожди здесь. Я буду чувствовать себя лучше, зная, что кто-то прикрывает мне спину, пока я буду рядом с ним. Китаи хмуро посмотрела на Тави. «Ты уверен, что тебе стоит идти за ним?» Из в стене донеслось речёние Варга. «Да, пожалуй. Наверно». Пробормотал Тави. Он опустился на четвереньки перед дырою в стене и пополз вперёд, не вполне отдавая себе отчёт в том, что делает. При желании он мог бы перемещаться на коленях, но тогда его спина задевала бы шершавый потолок. Очень скоро стало совсем темно, и Тави пришлось заставлять себя двигаться дальше, стараясь не отрывать левое плечо от стены. Варг вновь едва слышно прорычал. Тави попытался ползти быстрее и сразу же ощутил резкий запах Варга. Так они довольно долго продвигались по узкому тоннелю, и Тави начал считать шаги всякий раз, когда перемещал правую руку. Постепенно шум льющейся воды усиливался. Через 74 шага Тави начал различать очертания фигуры Варга, ещё через 10 шагов он увидел впереди бледный бело-зелёный свет. И почти сразу же стена, находившаяся справа, исчезла и узкий тоннель, по которому они ползли, превратился в опасный карниз из влажного камня. К ним присел, словно готовился к прыжку, посмотрел на Тави и кивнул в сторону пещеры внизу. Тави подполз к Варгу, инстинктивно стараясь двигаться бесшумно. Пещера была огромной, с потолка свисали сотни сталактитов, с которых непрерывно капала вода. Длина некоторых из них превышала высоту стен Стадели. С пола пещеры поднимались сталагмиты, имевшие форму неровных конусов. Некоторые были даже длиннее тех, которые свисали с потолка. У дальней стены пещеры находился бурлящий водоём, над ним поднималась водяная пыль. А далее вода стремительно неслась по узкому короткому каналу к реке Коул. Тавис смотрел на жуткую картину, озарённую бело-зелёным светом, и его рот перекосился от отвращения и ужаса. Все поверхности в пещере были покрыты Кроучем. Два года назад в восковом лесу он видел такую же картину. Здесь Кроуч не казался таким густым, как воск, покрывавший чашу долины, и он испускал пульсирующее бело-зелёное сияние. Тавис заметил дюжину восковых пауков, изящно скользивших по поверхности Кроуча, Изредка они останавливались, их светящиеся глаза испускали зелёно-оранжево-голубое сияние. Некоторое время Тави смотрел на них. Он был так ошеломлён, что не мог даже пошевелиться. Потом его взгляд привлёк огромный пузырь, покрывавший несколько наиболее крупных сталагмитов. Поверхность пузыря пульсировала мерцающим зелёным светом, однако была почти прозрачной, что позволило увидеть снующие под ней тени. А возле пузыря находились канимы, они расположились вокруг пузыря, Между ними оставалось расстояние в 4 или 5 футов, все они были в доспехах и вооружены, головы покрывали тёмно-красные капюшоны плащей, все они сидели совершенно неподвижно. С такого большого расстояния Тави не мог видеть, дышат ли они, и ему казалось, что они больше похожи на статуи, сделанные в натуральную величину, чем на живых существ. Восковой паук соскользнул через краучи и забрался на одного из канимов, словно он был плагмитом. Снизу послышалось рычание и почти сразу под ними появилось несколько канимов, Тави увидел, как три канима тащат в пещеру связанного четвёртого. Связанный каним был ранен и оставлял на полу пещеры следы крови, его руки были связаны у запястий, но прежде его заставили приплести пальцы, кроме того, ему связали челюсти. В кроваво-красных глазах светилось безумие, он продолжал отчаянно сопротивляться, но ничего не мог поделать с тремя стражами. А вот канимы, которые вели своего пленника, были совершенно спокойны, они не рычали и не скалились, на свирепых лицах застыло спокойствие. Они вступили на Кроуч, продолжая тащить за собой пленника. Каждый их шаг повреждал поверхность Кроуча. Восковые пауки, двигаясь ленивой грацией, тут же занялись исправлением причиненного вреда, их многочисленные ноги приглаживали Кроуч, приводя его в порядок. Из груди Варга вырвалось тихое, но яростное рычание. Они подтащили пленника к отверстию в пузыре и втолкнули его внутрь. Через секунду тишину пещеры нарушил злобный рёв, который почти сразу же стих. Тави услышал, как заскрежетали когти Варга, вцепившиеся в камень, Уши Канима были прижаты к голове, зубооскалены. Некоторое время ничего не происходило. Затем четверо Конимов вышли из пузыря. Они прошагали вдоль застывших в неподвижности собратьев и заняли места вокруг пузыря. Последний Коним был тем самым пленником, только теперь с него сняли все путы. Появилась пара восковых пауков, которые тут же принялись втирать мягкий кровоч в раны Конима. «Рарм!» – едва слышно прорычал посол Варк. «Я спою твою песню крови!» Через мгновение внутри пузыря зашевелились новые тени, и наружу вышел ещё один конем, это был Сарл. Он выглядел худым, хитрым и опасным, он накинул своими красными глазами пещеру, а когда один из восковых пауков наткнулся на него, Сарл оскалил зубы и отбросил его в сторону. Паук с глухим стуком ударился о сталагмит и упал в Кроуч, беспомощно шевеля разбитыми ногами. Тут же появились ещё два паука, которые принялись покрывать своего умирающего собрата Кроучем, Тави знал, что пройдёт совсем немного времени, и его тело растворится, чтобы пойти в пищу его собратьям. Затем из пузыря появилась другая фигура, размером с человека. На ней был темный серый плащ, капюшон полностью скрывал голову, однако двигалось существо с нечеловеческой быстротой и грацией. «А где последний?» – спросила фигура в сером плаще. Его голос и интонации были совершенно чуждые, оставалось только догадываться, что может скрываться под капюшоном. «Он будет найден!» прорычал Сарл. «Его необходимо найти», сказала фигура. «Он может рассказать о нас, вождё-алеранцев». «Варга ненавидят», сказал Сарл. «Он даже не сумел добиться уидеянца и у вождё Но если он и получит шанс поговорить с ним, никто ему не поверит». «Возможно», сказал существо в плаще. «Но сейчас нам лучше исключить любой риск». Сарл повёл плечами, но ничего не ответил. «Нет, я их не боюсь» продолжало диковинное существо. «Но зачем ставить под сомнение наши шансы на успех?» Сарл бросил на существо в плаще мрачный взгляд и отступил на шаг назад. «Твои союзники готовы?» спросило существо. «Да, сегодня ночью на всём западном побережье начнётся шторм. Он будет вынужден оставаться в своих покоях, чтобы смягчить его силу, а туда ведёт один путь, и ему не спастись. Очень хорошо», сказала существо в плаще. «Найди своего вожака. Если его не удастся отыскать до того, как зайдет луна, мы нанесём удар без него. Он опасен!» — возразил Сэрл. «До тех пор, пока он жив, мы не можем быть спокойны. Он не является угрозой для меня!» — заявило существо. «Он опасен лишь для тебя. Мы нанесём удар, как только зайдет луна, а потом...» Существо в плаще вдруг смолкло и неожиданно повернулось, глядя на карниз. Тови показалось, что его заметили. Он замер, чувствуя, как пересохло во рту. Прошло несколько мгновений, и существо в плаще вновь повернулось к Сарло. Одновременно из пузыря вышли два кони, и замерли рядом с ним. «Возьми их с собой и отыщи его!» Сарл злобно щелкнул зубами, развернулся и вышел из пещеры. Немного помедлив, существо в плаще скрылось внутри пузыря. Варк прижался к Тавии и кивнул в сторону тоннеля, Тави развернулся и пополз туда, где его поджидала Китае, державшая наготове свой нож и светильник варга. Тави быстро поднялся на ноги. Его тревожило присутствие варга за спиной, а потом он сразу же отступил к стене и встал рядом с Китае. Что ты видел? прошептала она. Хранители молчания, ответил он. Кроуч, огромное гнездо, очень похожее на то, которое было в Волсковом лесу. Значит, они добрались сюда. вздохнула Китае. Да, ответил Тави. Конем выбрался из тоннеля и выпрямился во весь свой немалый рост, и хотя он не показывал зубы, его уши были плотно прижаты к черепу, и ярость клубилась вокруг него невидимым облаком. Тави посмотрел на Варга и спросил. «Что с ними случилось?» Варг потряс головой. «Их каким-то образом околдовали». «Но кто они такие?» «Члены моей стаи», — ответил Варг. «Моя стража!» Тавин нахмурился. «Но тебе позволено иметь только шестерых, а здесь было двадцать». «Двадцать один». Поправил его Варк. «Гарл получил ранение в живот, когда остальные пришли за нами. Я отослал его в кровавые земли, прежде чем они успели забрать его, как Рарма». «Ты знал, что они придут за тобой?» Спросил Тави. Варк кивнул. «Я начал понимать, что происходит, когда двое моих стражей готовились к уходу. Они упомянули о крысах в своих покоях». «Раньше их никогда не было, но месяц назад Морал и Халар говорили то же самое, а на следующий день перед уходом они вели себя странно». «В каком смысле?» – уточнил Тави. Посол покачал головой. «Молчали, стали какими-то чужими». Его глаза сузились. И «Их уши выглядели неправильно». «Значит, те стражи, которые должны были вернуться на родину, остались здесь и ушли в подземелья», – сказал Тави. «И за всем этим стоял Сарл», — проворчал Варк. «Он вместе с тем в плаще околдовал моих волков». «Но почему он так поступает?» «У моего народа есть несколько... каст, так у вас говорят. Самая сильная каста воинов. Но есть ещё одна сильная каста — Элурарум. Кровавые пророки, волшебники, обманщики и предатели. Сарл Элурарум». Хотя он делал вид, будто принадлежит к низшей кости и работает на меня. Словно у меня нет собственных мозгов. Кровавые пророки ненавидят ваш народ, и они намерены уничтожить вас любыми средствами. «Значит, Сарл заодно с этим существом в плаще», — сказал Тави. «Они собираются убить Гая», — продолжал Варк. «Они хотят лишить вас вождя, сделать уязвимыми». Варк положил руку на рукоять своего меча и обнажил зубы в усмешке. «Я пытался предупредить твоего первого лорда, однако один щенок с ножом, у которого больше мужества, чем мозгов, меня остановил». «И ты пытался меня предупредить», — сказал Тави. «Ты надеялся, что я и сам всё соображу. Вот почему ты прислал письмо Гаю, чтобы он проверил корабль и увидел, что стражников на борту нет». Варк утвердительно заречал. «Не получилось. И тогда я привёл тебя сюда». Тави склонил голову на бок и внимательно посмотрел на Варга. «Зачем?» «Не понял». «Зачем ты мне это показал? Ведь ты враг нашего народа». Некоторое время Варг смотрел на Тави, а потом ответил. «Да, и однажды наступит день, когда мой народ придёт за вами, щенок. Но если я разорву горло твоему первому лорду, то это произойдёт на поле битвы. После того, как я сожгу ваши земли, уничтожу дома и воинов, и тебя». «И не будет никаких тайн, волшебства и предательства. Настанет день, когда я покончу со всем вашим народом, алиранец, и ты увидишь моё приближение». Тайвес глотнул, его охватил страх. «Но меня тошнит от методов Сарла», — продолжал Варк. «Он принёс в жертву жизни членов моей стаи, рассчитывая, что предательство подарит нам ваши земли. Он презрел мои полномочия. Он заключает союзы с неизвестными силами». «Пользуясь за чужим колдовством! Он лишил нашу победу страсти и чести!» Варк поднял когти правой руки и некоторое время смотрел на них. «Я этого не потерплю!» «Теперь он хочет и твоей смерти!» – заметил Тави. Варк снова обнажил клыки. «Я слишком поздно узнал о его предательстве. Все, кроме двух моих стражей, околдованы. Но теперь никого не осталось. Меня будут выслеживать. Возможно, убьют!» Но я не позволю Сэрлу сказать, что он сумел победить. Так что следующий ход за тобой, щенок». «За мной?» – спросил Тави. Варк кивнул и прорычал. «У тебя совсем немного времени. И мы оба знаем, даже если я поговорю с Гаем, он далеко не сразу мне поверит». Варк натянул на голову капюшон и повернулся к выходу из тоннеля. «Очень скоро Сэрл нападёт на мой след. Я уведу его прочь». «Теперь только ты способен их остановить, щенок!» Варк исчез в темноте, оставив свою тусклую лампу Тави. «Вороны!» – пробормотал Тави. «Но почему я постоянно попадаю в такие истории?»